Эрнест вышел в гостиную и увидел, что там стоит мать. «Эрнест!» — прошептала она. поди сюда!» Она села и, притянув к себе сына, крепко прижав его к груди, поцеловала с нежностью. «Эрнест, отец сейчас говорил с тобой?» «Да, мама?» «Что ж он тебе сказал?» «Не могу пересказывать это, мама». «Ах, какой ты у меня славный мальчик!» — воскликнула графиня и горячо поцеловала его. «Как я рада, что ты умеешь молчать!» Всегда помни два самых главных для человека правила — не лгать и быть верным своему слову. «Мамочка, какая ты хорошая! Ты-то уж, конечно, никогда в жизни не лгала, я уверен». «Нет, Эрнест, иногда я лгала. Я изменила своему слову, но в таких обстоятельствах, которые сильнее всех законов. Послушай, Эрнест, ты уже большой и умный мальчик. Ты верно замечаешь, что отец отталкивает меня, гнушается моими заботами». А это несправедливо. Ты ведь знаешь, как я люблю его. Да, мама. Бедный мой мальчик, сказала графиня, проливая слезы. Всему виной злые люди. Они оклеветали меня. Задались целью разлучить твоего отца со мною от того, что они корыстные, жадные. Они хотят отнять у нас все наше состояние и присвоить себе. Если отец был здоров, наша размолвка скоро бы миновала. Он добрый, он любит меня, он понял бы свою ошибку. Но болезнь помрачила его рассудок. Предубеждение против меня превратилось у него в навязчивую мысль, в какое-то безумие. И он вдруг стал оказывать тебе предпочтение перед всеми детьми. Это тоже доказывает умственное его расстройство. Ведь ты же не замечал до его болезни, чтобы он, Полину и Жоржа любил меньше, чем тебя. Все теперь зависит у него от болезненных капризов. Его нежность к тебе могла внушить ему странные замыслы. Скажи, он дал тебе какое-нибудь распоряжение? Ангел мой, ведь ты не захочешь разорить брата и сестру. Ты не допустишь, чтобы твоя мама, как нищенка, молила о куске хлеба. Расскажи мне все. А -а -а -а -а -а -а -а — закричал граф, распахнув дверь. Он стоял на пороге, полуголый, сохший худой, как скелет. Сдавленный его крик потряс ужасом графиню. Она остолбенела, глядя на мужа. Этот изможденный, бледный человек казался ей выходцем из могилы. Вам мало, что вы всю жизнь мою отравили горем. Вы мне не даете умереть спокойно. Вы хотите развратить душу моего сына, сделать его порочным человеком, — кричал он слабым, хриплым голосом.